Глава 4. Москва. Сентябрь. Этот сентябрь не был похож на осень. После дождливого августа установилась теплая, ясная погода. Но все же в этой ясности чувствовалось увидание Осень давала о себе знать, особенно за городом. Иван Шарапов не любил это время года. Осень всегда предвещала зиму пору не особенно веселую для хлебопашцев. И хотя он давно уже жил в городе, забыл даже, как выглядит его хата в селе, осень он все равно не любил. Зима и для милиционера не подарок. Намерзся он за службу. В санях, будучи сельским участковым, на посту в Загорске, в Муровских засадах. Нет, не любил Иван Шарапов осень, и все тут. Ну, а этот сентябрь был для него вдвойне горш. Немцы шли на Москву. И как шли? Казалось, нет силы, способной остановить их. Было в этом что-то пугающее, одновременно страшное и непонятное. Страшно становилось, когда прочитаешь в газете длинный список оставленных городов, и непонятно, как могло произойти такое. Иван вспоминал кадры кинохроники, журнальные фото, графики, доклады. И тайги до британских морей красной армии всех сильней. Так почему же список оставленных городов все больше и больше? Помнишь парад первомайский? Единственный, на котором ты был. Пехота шла винтовки на руку, сапоги яловые, гимнастерки зеленые, крепкие ранцы, каски. Потом кавалерия. По мостям лошади так и пляшут. Над Красной площадью летят ястребки. Маршал Будённый в усы улыбается. Где же вся сила эта? Где? Но такие мысли Иван от себя гнал. Нельзя ему, работнику органов и большевику, думать так. Нельзя. Он не мальчик. Сам в гражданскую мотался в полях вместе с остатками кавбригады. А остатков всего два эскадрона еле набралось. Лихо порубала их под калачом особая группа генерала Покровского. А ничего, через месяц оправились, обросли людьми, ошибки учли и... Здорово бились на берегу хопра. Казаки еле ушли за реку. Убежденность у Ивана была крепкой. Верил он партии. Верил, что если партии и народ решили коммунизм построить, значит построят. А война – это испытание, только отсрочка. Он не участвовал в войне, он работал. А насколько важна его работа, понял по-настоящему только за эти военные месяцы. И думал его он раньше и верил, что нет при социализме совсем плохих людей. Даже с ворами обходился он жалостливо. Выполнял службу, как положено, но жалел этих, не сумевших ничего понять, людей. И верил он, что настанет такой день, когда милиция не нужна вовсе будет. Войну он принял без страха и смятения. Она вызвала у него небывалый подъем патриотических чувств. Поэтому и написал он заявление с просьбой отправить его на фронт. Но именно тогда столкнулся он с вещами, поразившими его, заставившими заново осмыслить происходящие события и свое место в них. Иван никак не мог понять, из каких щелей вдруг вылезли все эти шептунные паникеры. Они торговали рассыпными папиросами у вокзалов, скупали в палатках спички. Трусливые жадно шептались в бомбоубежищах и скулили в трамваях. Иван, по натуре добрый и беззлобный человек, ненавидел их пуще немцев. Считал врагами номер один. Когда он пришел к Данилову и рассказал о своих опасениях, Иван Александрович долго хохотал. «Ну, Шарапов, насмешил ты меня!» «Ну, где ты эти легионы увидел? Есть всякая сволочь, я знаю!» Только их в городе всего ничего. Мы вот социализм построили, а обыватель остался. живучая это человеческая особь – обыватель. Только его бояться не надо. Его сущность – трусость, понимаешь? Крикни сильнее, и он в свою щель спрячется. Залезет и молчок. Нам нужно обывателя от врага отличать. А это труднее. Так что помни об этом, Шарапов, крепко помни. Не стал тогда Иван спорить с начальником. Он все равно считал, что обыватель и враг одно и то же. Два дня назад он ехал в трамвай 26-й линии. Дело было утром, около восьми, народу в вагоне немного. Иван сидел впереди, дремал, навалившись плечом на вагонное стекло. Проснулся он от шума драки. Двое в промасленных спецовках билит щедушного худого мужичонку. «Стой — Стой! — крикнул Иван. «Прекратить — Прекратить! Он бросился к дерущимся, на ходу доставая из кармана муровское удостоверение. — В чем дело? А в том, — Автом ответил один из рабочих и тяжело поглядел над щедушного. в том, что это шпион немецкий. Слухи пускает, панику. Давайте выйдем, дойдем до отделения и разберемся. В управлении Иван сам допросил задержанного и свидетелей рабочих механического завода. Они ехали со смены и услышали, как на площадке этот человек рассказывал женщинам о том, что немцы высадили в Талдами десант и уже захватили Дмитров. Через час протокол допроса лег на стол начальнику Мура из трех страниц, списанных у Ивановым почерком, Он подчеркнул красным карандашом самое главное. Вопрос. Ваша фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства. Ответ. Маслов Юрий Филиппович, 1895 года рождения. Проживаю по адресу Зоологический переулок, дом 6, квартира 38. Вопрос. Где и кем работаете? Ответ. В 1932 году получил инвалидность. С тех пор работаю надомником-трафаретчиком в артеле номер 6 Советского района. Вопрос. Откуда вам стало известно о высадке под Москвой фашистского десанта? Ответ. Услышал об этом от одной женщины в гастрономе на Пресне. Далее Шарапов предупреждал задержанного об ответственности за дачу ложных показаний. Шли ничего не значащие вопросы и ответы. Только в самом конце протокола было главное. Ответ. Мне сказал об этом мой сосед по дому, Харитонов Николай Егорович. Кроме того, он сообщил, что сведения точные переданы по радио. Любопытно. Начальник еще раз проглядел протокол. Очень любопытно. Обыкновенная утка, устало сказал Данилов. Нет, не утка. Три дня назад под Талдомом действительно высадили десант. Небольшой. Уничтожили его. Но операция прошла строго секретно. Так что любопытно, как об этом узнал гражданин Харитонов Николай Егорович. По нашим сведениям, товарищ начальник, поднялся начальник секретно-оперативного отдела Серебровский. Харитонов Николай Егорович, бывший директор лесного склада, был осужден за хищение... Срок отбыл в 1940 году. От военной службы освобожден по состоянию здоровья и работает заведующим фотографией. Ну что ж, начальник угрозыска протянул протокол Данилову. Навести его, Иван Александрович. Сегодня же навести. Вернувшись к себе, Данилов позвонил Шарапову. Шарапов пришел сразу, сел и вопросительно посмотрел на начальника группы. Маслов этот – злостный паникер. Но он только передатчик слухов. Видишь? Данилов взял листок бумаги, нарисовал кружок, поставил букву «М». Потом сделал еще несколько кружков и протянул к ним чернильные возжи. Рядом еще с одним поставил букву «Х». Другие же украсил жирными вопросительными знаками. Вот что мы имеем. Паникера Маслова, некоего Харитонова, который слушает радио, и нескольких неизвестных. Может быть, неизвестных вообще нет. Есть просто два сплетника, и все. Тогда это не страшно. Но, может быть, и иначе. Я так понимаю, Иван Александрович, что разговор этот не случайный. Видать, начальство знает что-то. Правильно понимаешь. Но начальство ничего не знает, только предположения. Надо проверить. И вот что, Шарапов, нам весь район доверен, от улицы Горького до Краснопресненских прудов. Одним ничего не сделать. Надо на фабрики сходить, в депо, по квартирам походить. Надо с людьми поговорить, рассказать рабочим. Рабочих-то почти не осталось, одни бабы. Значит, с женщинами говорить надо. Там, где мы не досмотрим, народ поможет. Сегодня же пойду. Сходи, сходи. Прямо к этим, что Маслова задержали, на механический. Начни с них. В проходной механического завода Шарапова остановила необъятных размеров женщина-вахтер. Она долго, придирчиво читала его удостоверение, потом минут десять куда-то звонила, остервенело, крутя ручку старенького висячего телефона. Наконец, видимо, получив разрешение, протянула Ивану его красную книжечку и шагнула в сторону. Шарапов еле протиснулся между ней и до блеска вытертым железным турникетом. Ступив во двор, он почувствовал прежнюю уверенность и бросил, не оборачиваясь. — Веб-гражданочка, кобуру застегнули, а то наган украдут! — и зашагал к зданию завода управления. Секретаря порт-ячейки на месте не было. В цех его провожал председатель завкома, пожилая женщина в синей спецовке. «Вы, товарищ, удачно пришли. У нас сейчас обеденный перерыв начнется. Вот как раз лекцию и прочитаете. А то давно уже к нам никто не приходил». «Да я, собственно, не лекцию. Понятно, понятно. У нас народ хороший, товарищ уполномоченный». Они шли мимо стеллажей на которых лежали большие металлические поплавки. «Это что?» – спросил он у провожатый. «Мины. Мы их в токарном цехе делаем, а рядом с слесаря стабилизатора на них клепают». Женщина взяла со стеллажа хвостовое оперение смертоносного снаряда. «Видите? Мы раньше хорошие вещи делали, арифмометры, машины счетные, даже цех детских металлоигрушек был, самолетики» шарапф услышал в ее голосе столько боли, что ему мучительно стало жалко эту немолодую и усталую женщину. И себя стало жалко, и самолеты детские. «Курить-то можно у вас?» – спросил он. «Можно, курить. Только-только пришли мы». Работницы сидели прямо у станков на перевернутых ящиках, разложив на коленях свертки с едой. Никто не обратил внимания на Шарапова. Видимо, люди привыкли к посторонним. «Товарищи», — сказал председатель Завкома, — «к нам пришел лектор, товарищ», — она обернулась к Ивану, — «Шарапов». «Шарапов, он вам расскажет о текущем моменте». Женщины оставили еду, как по команде повернулись к Ивану. Он подошел поближе, поглядывая на эти с надеждой смотрящие на него лица. «Я, товарищи работницы, за другим пришел», — Шарапов перевел дыхание, — «совсем за другим. У меня дело особое». Иван еще раз оглядел собравшихся. «Я, товарищи женщины из милиции». «Ишь ты», — удивленно сказал кто-то. «О текущем моменте говорить не стоит. Всем нам этот момент известен прекрасно». Наступает фашист, идет к нашей столице. Поэтому я к вам за помощью пришел. — За помощью? — насмешливо спросила высокая работница. — Ишь ты, бабоньки милиции у нас помощи просит. Ну, давай нам наган, мы варюк ловить будем. Лучше скажи, что ты в Москве делаешь? Муж мой, братья, на фронте. А ты, мужик здоровый, у баб помощи просишь. Наверное, никогда в жизни ему не было так плохо, как в эту минуту. Густой липкий стыд обволок его сознание, но вместе с ним, вернее сквозь него, прорывалось какое-то огромное и горячее чувство. Теплый комок сдавил горло и мешал, не давал говорить, только бы не заплакать. А женщины уже кричали «Все, до одной!» и упреки их были горькие и несправедливы. Тогда он шагнул к ним. Вдохнул глубоко, словно собирался нырнуть. «Товарищи женщины!» Голос его внезапно обрел силу и звучность. Стал звонким и упругим, как много лет назад, когда Иван служил в кавалерии. «Товарищи работницы! Я служу в милиции!» Но что войны касается, я вам отвечу. Не обижайтесь, конечно, но когда ваши мужья еще при мамкиной юбке сидели, я уже на гражданской войне кавалеристом был. Имею ранение. Если желаете, могу рубашку снять. У меня под ней весь послужной список имеется. Потом с кулачем дрался, хлеб вам добывал. Потом все это от бандюк сохранял. Вот, значит, какая мне жизнь выпала. Я от фронта не бегал. Только есть у нас партия большевиков, и она приказала мне с фашистами здесь бороться». Женщины замолчали. Иван перевел дыхание. «Вы думаете, что враг там только, на фронте?» «Нет. Фашист на что надеется?» «На панику среди нас». Как только мы испугаемся, тут он и победит. Вот за этим мы в Москве и оставлены. Что? Не слышу. Нет, не потому я к вам пришел. Хочу просить вас от имени Московской рабоче-крестьянской милиции помочь нам. Да как помочь-то? Сейчас расскажу. Вы слыхали, конечно, что кто-то ракеты во время бомбежки пускает. Слыхали? а в очередях сволочь панику сеет. То-то, помогите нам. Двое ваших рабочих недавно в трамвае задержали злостного паникера. Честь им и хвала. Они показали свою высокую пролетарскую сознательность. Я вот хотел рассказать о всевозможных уловках врага и вижу, что вас, товарищи работницы, долго агитировать не надо. Правильно я говорю? «Да чего там? Сами не маленькие! Иван подошел к работницам, сел на ящиках и неторопливо повел разговор. «Данилов. Этот, что ли, дом?» Данилов полез в карман за папиросами. «Этот самый. Сколько выходов во дворе? Спички есть?» «Два, Иван Александрович!» Черкашин зажег спичку. «Людей поставил?» — С утра, товарищ начальник. — Ну, добро тогда. Поди проверь посты, а я пока покурю на воздухе. Черкашин, чуть волоча, раненную еще в двадцатых годах ногу, пошел к воротам. Данилов остался один. Вот бывает же так. Кажется, всю Москву облазил за двадцать лет работы в Угрозке, а в этом переулке со смешным названием «Зоологический» не довелось. Хороший переулк, очень хороший. Здесь жить здорово. Зелень много и тишина. он листьев сколько накидано. Казалось, что на тротуаре постелили ковер ржаво-желтого цвета. Листьев было много, и они мягко глушили шаги, пружине под ногами. И внезапно Данилов поймал себя на странной мысли. Ему захотелось сесть на трамвай, и поехать через всю Москву в парк Сокольники. Дребезжащие вагоны начнут кружить по узеньким улочкам, пересекут шумное садовое кольцо, проплывут мимо три вокзала, начнется черкизова, приземистое, зеленое, деревянное черкизова. а потом будет Сокольнический круг. Там он выйдет из вагона и пойдет в рощу. Нет, не к пруду с пивными палатками и каруселями, а в другую сторону, на тропинке, по которым так приятно бродить одному в тишине. Товарищ начальник! Голос Черкашина вернул его из Сокольников в зоологический переулок. Вы никак заболели, Иван Александрович? Да нет, это я так. Ну что, порядок? Ох, Черкашин, Черкашин, у тебя всегда порядок. И когда в сороковом за Лапиным приезжали, тоже был порядок. Вы, товарищ начальник, мне этого Лапина всю жизнь вспоминать будете, наверное. На то я и начальство, чтобы вспоминать. Мне тоже это кое-кто напоминает. Дом он. Дома, не выходил. Но раз так пошли. Еще кого-нибудь возьмем. А зачем? Ты, ребят, внизу в подъезде поставь, Иван Александрович. Да как он в подъезд-то попадет? Ножками, черкаша, ножками. А мы на что? Человек смертен. Через него перешагнешь и иди дальше. Ну, это зря. А ты что же, до ста лет жить хочешь? Да хотя бы. Не от бандитской же пули умирать. Это ты прав. Я тоже хочу до ста. Только тогда нам с тобой делать нечего будет. На наш век хватит. К сожалению, верно. Какой подъезд-то? Вон тот. Этаж. Самый последний, пятый. Эх, Черкаша, не жалеешь что начальство? Зови дворника. Ждет на пятом этаже. Молодец. Они остановились у двери с круглой табличкой 143. Значит, я позвоню? Повернулся Данилов к дворнику. Вы скажете Харитонову, что ему из военкомата повестка. Понятно? Ну и хорошо. Как мы войдем в квартиру, вы спуститесь этажом ниже и ждите. Мы вас позовем, если понадобитесь. Данилов повернул рычажок звонка. За дверью было тихо. Он еще раз повернул и еще. Наконец, где-то в глубине квартиры послышались тяжелые шаги. Кто там? Это я, сипло и испуганно выдавил дворник. Данилов выругался беззвучно одними губами. — Я это, дворник Кузьмичев, повестка вам из военкомата. — А, это ты, Кузя. — Что хрипишь, опять политуру пил? — ее в ящик. — Не могу, расписаться надо. — Молодец, — мысленно похвалил дворника Данилов. — Черт его знает, — голос невидимого Харитонова был недовольным. «Я же инвалид! Чего надо им?» Звякнула последняя щеколда, и дверь осторожно начала открываться. Черкашин с силой рванул ручку. «Добрый день, гражданин Харитонов», — Данилов шагнул в квартиру. «Что у вас темно так?» «А вы кто?» «Я... Ну, как вам сказать?» «Если точно, то начальник отдела Московского уголовного розыска, а это товарищ Черкашин из рай милиции. «Еще есть вопросы?» Он все время наступал на Харитонова, тесня его в глубину квартиры, одновременно настороженно и цепко следя за его руками. «Я думаю, нам лучше поговорить не здесь. Как вы думаете?» Все так же тесня Харитонова, он вошел в комнату, в которой пахло подгоревшим салом. На покрытом старой клеенкой столе стояла большая закопченная сковородка с едой, Начатая бутылка портвейна. Но не это было главным. За столом только что сидели двое. — Ваши документы, — хрипло сказал Харитонов. — Ордерок. Черкашин вынул ордер. — Сейчас очки возьму. Харитонов потянулся к пиджаку. И тут Данилов понял, что пиджак не его. Уж слишком он был мал для этой огромной оплывшей фигуры. Но хозяин уже сунул руку в карман, и тогда Данилов ударил его ребром ладони по горлу. Харитонов икнул, словно подавился воздухом, и, нелепо взмахнув руками, рухнул на пол. В Впередний хлопнула дверь. «Второй!» — похолодел Данилов. «Черкашин! Останься с ним!» — крикнул он и выскочил в темный коридор. После комнатного света В темной прихожей вообще ничего нельзя было разглядеть. Натыкаясь на сундуки, Иван Александрович наконец добрался до двери и понял, что бессилен перед набором замков и задвижек. Он зажег спичку, а драгоценные минуты таяли. Наконец Данилов справился с дверью. Пистолет. Большой тяжелый пистолет валялся на лестничной площадке. Его и увидел Данилов в первую очередь. Потом он увидел руку, тянущуюся к нему, и, не думая, наступил на нее сапогом. Только после этого он обнаружил на площадке странное многорукое и многоногое существо. Этот дворник подмял под себя щуплого маленького человечка. Встать! Данилов нагнулся и поднял пистолет. Первым встал Кузьмичев, всплевывая кровь. Тот-второй лежал, тяжело глядя на Данилова. «Встать! Поднимите его, Кузьмичев!» Неизвестный поднялся. Он был похож на подростка. Его фигура, маленькие руки не вязались с отекшим морщинистым лицом и выцветшими глазами. «Идите в квартиру!» «Только без фокусов, ясно?» Данилов шевельнул стволом пистолета. — Я его отведу в лучшем виде, товарищ начальник, — прохрипел Кузьмичев. — Не извольте сумлеваться. — Ну что ж, веди. Задержанные сидели в разных углах комнаты. Рядом с каждым из них стоял оперативник. Данилов с Черкашиным обыскивали комнату. Это был удивительный обыск. Еще ни разу Иван Александрович не сталкивался с такими беспечными преступниками. Немецкий радиоприемник стоял на тумбочке, прикрытой для видимости пестрой салфеткой. Две ракетницы и ракеты к ним лежали в чемодане под кроватью. В шкафу нашли три пистолета с запасными обоймами и несколько толстых пачек денег. Складывая на стол все эти вещи, в краем глаза наблюдал за Харитоновым. Тот сидел, прислонившись головой к стене, лицо его стало пепельно серым мешки под глазами еще больше набрякли трусит сволочь знает что заработал высшую меру но почему же он не спрятал все это почему оружие и ракеты лежали на самом виду и тогда данилов понял что харитонов просто ждал немцев он ждал их со дня на день и не считал нужным скрывать это а ракеты он держал под рукой хотел пустить вход В ближайшее время. «Товарищ начальник, будем писать протокол?» Спросил его Черкашин. «А как же, обязательно будем писать? Чтоб все по закону. Их будут судить, а суду нужны доказательства. Документы трибуналу нужны», сказал и посмотрел на задержанных. «Боятся смерти, сволочи. Будут рассказывать все, жизнь будут покупать». Через час приехала машина. Оперативники повели задержанных вниз. Данилов еще раз обошел квартиру, дал Черкашину указание насчет засады и спустился по лестнице. Широков. Он почти месяц провалялся на диване в маленькой комнатушке с крохотным оконцем под самым потолком. Широков целыми днями читал старые нивы, в тяжелых, словно мраморных переплетах. Читал все подряд, начиная от романов с продолжениями и кончая сообщениями о юбилеях кадетских корпусов. Ох, Господи, жили же люди! Черт знает, какой ерундой занимались! Ну, подумаешь, 70 лет действительному тайному советнику исполнилось. Толку-то что? Зачем писать об этом? Толстые эти журналы не вызывали у него никаких ассоциаций. Надо сказать, что прошлую свою жизнь он вспоминать не любил. Его отец был акцизным чиновником в Тамбове. Андрей стыдился его. Отец слыл в городе взяточником, и гимназисты при каждом удобном случае издевались над Андреем. В декабре 1916 года, подравшись с сыном пристава Юрьева, Широков взбежал на фронт. Ему повезло. Под Ростовом он пристал к эшелону Нижегородского драгунского полка. Офицеры-драгуны оказались ребятами компанейскими. Они уговорили командира взять гимназиста с собой. Тем более, что юноша прекрасно играл на гитаре и пел душевные романсы. Его обмунтировали и зачислили на довольствие. Так вместе с пополнением... В персийский город Хамадан прибыл юный драгун Широков. На одной из пирушек в офицерском собрании, в присутствии командира корпуса генерала Баратова, Андрей исполнил романс «Снился мне сад». Генерал, большой любитель пения, прослезился и немедленно взял молодого драгуна личным ординарцем. Через пять дней он за высокий патриотизм наградил его Георгиевским крестом четвертой степени произвел вахмистрой А через 10 дней началась революция. Как он ее воспринял? Черт знает, видимо, с радостью. Он ожидал каких-то необыкновенных перемен. Революция представлялась новоиспеченному вахмистру и Егорьевскому кавалеру бесконечной скачкой по бескрайней степи, полной приключений и опасностей но на самом деле все приняло другой оборот бежал его благодетель генерал баратов солдаты перестали подчиняться посягнули на самое святое офицерские погоны кавказский фронт развалился где только не был вахмистер широков на дону у краснова и первопроходником успел стать в 18-м определился он наконец в ростовское юнкерское кавалерийское училище. Стал портупей фельдфебелем. Даже не пришлось дослушать курс. Бросили юнкеров против красной кавалерии. Ох, и рубка была! Хоть с разрубленным плечом, а ушел, вахмистер Широков, проложил себе дорогу шашкой и револьвером. Потом в госпитале он часто вспоминал этот бой. Яростные людские глаза, пену на лошадиных мордах и молчаливую рубку, страшную своим молчанием. И только вспоминая все это, Андрей понимал, что жил на свете только те 15 минут. Вся остальная жизнь – утомительное и длинное существование. Он был странно устроен. Риск воспринимался им словно наркотик. Он служил в контрразведке, был в Крыму в Рангеле, мотался поселом с развеселым Антоновским полком. Даже у барона Унгерна успел побывать. Там в Монголии он сам себя произвел в поручке. Позже к жажде остроты прибавилась тупая ненависть к этим кожаным курткам, от которых всегда приходилось уходить с разрубленным плечом. Лежа в маленькой душной комнате. Андрей Ленивов вспоминал всех взятых им инкассаторов, ограбленные сберкассы и ювелирные магазины. Теперь жизнь сама давала ему в руки новое рискованное и веселое дело, а главное возможность стрелять. Все время стрелять! В кого хочешь! Этот месяц напомнил ему многие другие, когда он отсиживался после удачного дела. Ждал, когда поутихнет немного, и можно будет уехать и спокойно тратить так трудно добытые деньги. Но именно подобные передышки Широков и не любил. В такие дни исчезала нервная напряженность, оставалась масса времени для раздумий. А это как раз и было самым неприятным. 41 год!» «То есть, как ни крути, пятый десяток!» Почти вся жизнь прожита. А толку? Да никакого толку. Ничего он не добился. Месяц он провалялся здесь бездельно и бездумно. Правда, кое-что все-таки удалось сделать. Святой отец подобрал людишек. Да что это были за людишки? Дрянь, сволочь! Такие продадут, услышав только скрип, сапог оперативников. Но других не было. А раз так, нужно работать с ними. Правда, через линию фронта перешли трое отчаянных ребят. Им-то терять нечего. При любом исходе вышка. На них особенно и надеялся Широков. За дверью послышались легкие шаги хозяина. «Андрей Николаевич, не спите?» «Сплю». «Тогда проснитесь и приведите себя в порядок». «Это зачем же?» «Давай быстрее!» Потапов распахнул дверь. «Человек тебя ждет!» «Из мура?» «Шутить извольшь?» «С той стороны!» «С инструкциями!» В столовой были двое незнакомых Широкову людей. Один стоял, прислонившись к резному буфету, второй разглядывал иконостас в углу. Он так и не повернулся, когда Широков вошел в комнату. «Ишь, сволочь! Начальство корчит!» Андреем овладела тихая ярость. — Да кто такие эти двое? — Немцы? Разведчики? Хамы — Хамы! Широков опустил руку в карман, нащупал рукоятку пистолета. — Выньте руку! — сказал тот, что стоял у буфета и шагнул к Широкову. — Я не рекомендую применять оружие. Вы, кажется, отдохнули, так откуда же эта нервозность? — Мне нервничать нечего, я у себя. «Это вы беспокоитесь?» «Боюсь, что так мы не найдем общего языка». Второй из гостей повернулся к нему. «Ни одного дела нельзя начинать со ссоры. Не так ли, святой отец?» «Именно так, господин Прилуцкий, именно так». «Ну вот, значит, наши взгляды сходятся. А руку все-таки выньте». Если хозяин не возражает, вмешался в разговор первый, то мы бы закусили. За стол сели вчетвером. Широков сразу же оценил опытность гостей. Они расположились так, что в случае конфликта он оказался бы под перекрестным огнем. Налили по первой. — Господин Широков, — сказал Прилуцкий, — видимо, вы и догадываетесь, кто мы. — Приблизительно. Ну что ж мне кажется что люди сидящие за одним столом должны познакомиться поближе а вас мы знаем все или почти все меня зовут прилуцким моего спутника александром ну а если поточнее можно и поточнее мы представители германского командования и прибыли сюда для оказания практической помощи нашему доверенному лицу господину потапову значит святой отец «Просто-напросто немецкий шпион», — подумал Широков. «Просто шпион». И спросил громко, «А давно ли он ваше доверенное лицо?» «Давно. Понятно. Ну, а я зачем вам понадобился?» Он отставил рюмку и налил коньяк прямо в фужер. Полный налил, до краев. Не ожидая, пока гости поднимут рюмки, одним махом немного рисуясь, вылил в себя жгучую коричневую жидкость. — Так как же? — Господин Широков, Прилуцкий отхлебнул немного из своей рюмки. — Вы не хотите понять меня. Ровно через месяц в Москве будет наша армия. — Ну и как сказать? — А вот так. — Безусловно, что вам будет предоставлена работа, отвечающая вашим запросам и наклонностям. Вы можете занять достойное место в новой русской администрации. Так, Широков закурил. Как я вас понял, это место надо заработать. Именно. Как же? Мы не станем предлагать вам невозможное. Вы раньше специализировались в статье 59.3. То есть, бандитизм вас устраивает? Лично меня вполне. Ему очень хотелось взять бутылку и со всей силы двинуть этого по черепу. Полетели бы осколки, опрокинулся стол, началась бы короткая и яростная драка. А то сидит гнида и разговоры разговаривает. Что вам нужно? Короче, я человек дела. — Это разговор достойный мужчины, — вмешался Александр. Прилуцкий быстро посмотрел на него, и тот замолчал, словно поперхнулся. А этот белоглазый главный у них, понял Широков. Я не предлагаю вам ничего невозможного. Есть люди, есть оружие. Мы дадим вам наши автоматы. Понятно, что надо делать. Большевики, отступая, будут пытаться увести из Москвы ценности. Картины, золото, камни. Трудновато. Я вас не узнаю. Господин Потапов, рекомендуя, говорил, что для вас нет ничего невозможного. Разговор не о том. Ценностей много, а я один. Вы захватите хотя бы то, что сможете. Остальное сделают другие. Когда и что? Вам дадут знать в самое ближайшее время. Кстати, почему мы не пьем? Мне кажется, что пора скрепить наш союз. Прилуцкий встал в и налил всем не в рюмке а когда этого сделал широков в фужеры данилов вы захвачены с оружием пытались бежать при обыске в квартире у харитонова обнаружены ракеты приемник и деньги всего этого достаточно чтобы передать вас в трибунал а там шутить не любят надеюсь понятно данилов посмотрел на задержанного и опять подивился внешности этого человека. Неприятное лицо, словно маска. На кого же он похож? По документам вы Севков Михаил Анатольевич. Это ваше настоящее имя? Задержанный заерзал на стуле и поднял лицо. И тут Иван Александрович увидел, что тот плачет. Нет. Ну вот тебе и раз. Держите себя в руках. Закурить. Спасибо. Голос у него оказался неожиданно грубым и низким. А ведь это первое его слово. Первое слово за шесть часов. Гражданин следователь, суд примет во внимание чистосердечное признание? Надеюсь. Тогда пишите. Фамилия моя Носов. Зовут Николаем Петровичем. Родился в городе Бресте в 1894 году. Кассир. В 1940 году осужден за растрату. Срок отбывал в Минской тюрьме. Ну вот, Данилов облегченно вздохнул. А то в Молчан поиграем. Пиши, Полесов. На столе приглушенно звякнул внутренний телефон. Данилов слушает. Есть. Буду. Во сколько? Переспросил он. Ну, раз в два, так в два. Ровно в час 45 Данилов забрал из сейфа пачку бумаг, на которой была написана группа Широков, Флерова Харитонов, Носов. Две последние фамилии вписаны только сегодня. И хотя у него пока не было никаких доказательств причастности Харитонова и Носова к убийству Грасса, он объединял их. А вот почему объяснить не мог. В коридоре горели синие лампочки. Уже месяц все сотрудники уголовного розыска, да и других служб московской милиции, жили на казарменном положении. Устроились кто где. Некоторые в кабинетах, если место позволяло, а большинство в подвале, оборудованном под бомбоубежище. Данилов с Муравьевым спали, когда случалось в комнате без окон. В ней когда-то был архив. Там поставили две койки, и на них отдыхали по очереди работники отдела. В приемные начальника дремал, положив голову на руки, Паша Осетров, молодой парнишка, совсем недавно пришедший в управление. Из-за сильной близорукости его не взяли в армию. Для оперативной работы он по тем же причинам годен не был, так что ему определили должность при телефоне. Данилов не переставал удивляться, глядя на Осетрова. Вроде бы сугубо штатский парень, а выправка, как у кадрового военного. У интеллигентного человека, надевшего военную форму, бывают только две крайности. Либо он похож на огородное пуголо, либо становится страшным службистом, ходячей картинкой из устава. Иван Александрович еще раз с удовольствием оглядела Ситрова. Всего. Начиная от яростно сверкающих сапог кончая нестерпимо синими петлицами на воротничке. Оглядел и подумал. Молодец. Где начальство? Только что звонил, сказал, что скоро будет. Велел ждать. Ладно, подожду. Данилов уселся на диван. Ты поспи пока, я разбужу. Я не спал давно, виновато улыбнулся Осетров. А улыбка-то у него детская, и похож он на большого ребенка на ребенка, которому разрешили носить оружие. Иван Александрович поудобнее устроился, взял со стола газету. Это был старый номер московского большевика. Данилов поглядел на дату – 5 июля. Раскрыл газету. На второй полосе была напечатана корреспонденция о записи добровольцев в народное ополчение на электроламповом заводе. «Посмотрите на бесконечную ленту людей», идущих в комнате партийного комитета, и сквозь призму одного этого предприятия, одного из тысяч, вы увидите всю страну, миллионы советских патриотов, идущих в народное ополчение. Какого года? 1903, 1898, 1901, 1925. Стой! Ты еще молод паренек! Может быть подождешь? — Нет, — твердо отвечает шестнадцатилетний подросток, — ждать некогда, записывай. Вот трое с одной фамилией Кукушкины, коммунист-отец и два его сына. Третий сын уже в армии. — Пойдем и мы, — говорит отец, — пойдем всей семьей. В коридоре послышались голоса. Данилов отложил газету, встал и потряс Осетрова за плечо. В приемную вошли начальник, его заместитель, и двое в форме сотрудников госбезопасности. «А, ты уже здесь?» — сказал начальник. «Ну, молодец, молодец!» «Знакомьтесь, товарищи!» — повернулся он к гостям. «Начальник отдела Данилов». Иван Александрович пожал протянутые руки и чисто автоматически отметил, что у старшего из гостей в петлицах было два ромба старшего майора, а у второго три шпала капитан. Видимо, разговор предстоял серьезный. В кабинете Данилов сел на свое обычное место рядом со столом начальника. Напротив расположился старший майор, капитан уселся в кресло в темном углу. Заместитель начальника, как обычно, стоял, прислонившись к стене. Иван Александрович, начальник расстегнул ворот гимнастерки. «Вот товарищи из госбезопасности...» «Интересуются работой твоей группы. Ты доложи подробно». Данилов раскрыл папку, поглядел на старшего майора. Тот сидел, прикрыв глаза рукой, но из-за нее внимательно и цепко смотрели на Данилова его чуть прищуренные глаза. «Как докладывать, по порядку или о последнем задержании?» «По порядку», — ответил из темноты капитан. «Так как, товарищ начальник?» Данилов обращался только к начальнику Мура, давая понять гостям, что задавать ему вопросы они могут, а командовать в этом кабинете должен только хозяин. Старший майор, видимо, понял это и бросил, не оборачиваясь, «Помолчите, Королев». Иван Александрович начался июля. С тех далеких дней, когда был убит Грас, Потом рассказал о Харитонове и Носове. Говорил он медленно, нарочито медленно, чтобы оставить время на секундные раздумья, если зададут вопросы. Но его не перебивали, слушали внимательно. И это радовало Данилова. Раз так слушают, значит, понимают все трудности этого дела. Значит, гости — люди толковые. — У меня все, — Иван Александрович закрыл папку. Все молчали. Данилов достал папиросу, медленно начал разминать ее. «Так, товарищ Данилов...» Капитан встал и шагнул из темноты в высвеченный лампой круг. Только теперь Иван Александрович смог разглядеть его как следует. Гость был невысок, широкоскулое лицо изъедено оспой. «Так», — повторил он, — «фактически вы упустили широкого. «Если хотите, да. Смело отвечайте. А мне бояться нечего. Даже собственных ошибок?» «Не ошибается только тот, знаю», — перебил его капитан. «Вы хотите сказать, кто не работает. Истина старая. Но верная. На вашем месте я бы вел себя поскромнее, а я на вашем месте вежливее». «Постойте», — вмешался в разговор старший майор. «Товарищи, мне кажется, вы взяли не ту тональность. Безусловно, товарищ Данилов совершил целый ряд ошибок. Вы со мной согласны?» Старший майор повернулся к начальнику МУРа. «Ну вот видите». Но вместе с тем Иван Александрович сказал правильно. «Не ошибается тот, кто не работает. На мой взгляд, сотрудники уголовного розыска поработали за эти три месяца много и хорошо». Вы понимаете, Павел Николаевич, начальник МУРа вышел из-за стола. Я, конечно, не жаловаться, не хвалиться не буду, но хотел бы сообщить в порядке справки. Хлопот прибавилось. Нет, я имею в виду не рост преступности. Другие у нас появились заботы, не менее важные. На сегодняшний день резко сократилась численность некоторых милицейских служб. Люди направлены в партизанские отряды народное ополчение и истребительные батальоны. Из мура мобилизовано в действующую армию 25 человек, уточнил заместитель начальника. В общем-то, это не так уж и много. Начальник опять сел за стол. Но все дело в том, что на наш аппарат возложили целый ряд новых функций. Прежде всего, патрулирование по городу и контроль за состоянием охраны на предприятиях. Это я говорю о, так сказать, постоянных обязанностях. Но, как вам известно, каждая бомбежка прибавляет нам работы. Что делать? Всем война работы прибавила. Старший майор затянулся папиросой. Наш сотрудник, капитан Королев, погорячился немного, утверждая, что группа Данилова фактически упустила широкого. Как я понял из вашего рассказа, Иван Александрович, Еще сохранилась возможность в ближайшее время обезвредить его. «Видите ли, Павел Николаевич», – Данилов говорил нарочито, медленно, тщательно обдумывая каждое слово, все зависит от того, как следует понимать эту формулировку. Все дело в том, что вы и сами прекрасно видите, вы вторглись в сферу нашей деятельности». — Нет, ни в коем случае я вас не виню. Мы, сотрудники госбезопасности, благодарны вам за помощь, но, естественно, возникает вопрос, как быть дальше. — Павел Николаевич, — Данилов поднялся, — я понимаю, о чем вы хотите сказать. Мол, это не ваше дело. Товарищ Данилов перебил его капитан. — Ну что вы говорите? Вы уж извините меня. Данилов сделал несколько шагов по кабинету. Все, что касается этой мрази, которую мы сегодня арестовали, это, конечно, не наша клиентура. Но широкого все-таки позвольте взять нам. Правильно, поддержал Данилова начальник Мура. Дело об убийстве художника Грасса – наше дело. Павел Николаевич достал новую папиросу, постучал монштуком о коробку. Я вас понимаю, товарищи, и вы, и мы чекисты и делаем одинаково нужное дело. Кстати, я направил вам информацию о резиденте по кличке Отец. Да, мы получили ее, внимательно ознакомились, проверили кое-что. У товарища Данилова есть предположение, что Широков связан с этим самым отцом, сказал начальник Мура. Это точно? — повернулся старший майор к Данилову. Пока только версия, но версия прочная. Значит так, Павел Николаевич вынул из кармана авторучку. Дело это будем вести совместно. От госбезопасности к вам подключается капитан Королев. Я думаю, что он быстро войдет в курс дела. Это первое. Второе. Мы вам, естественно, поможем людьми. Создадим совместную оперативную группу. А теперь расскажите подробнее о сегодняшнем задержании. «Докладывай, Данилов», — сказал начальник МУРа. Иван Александрович начал с последнего допроса. Рассказал о том, что в Москву из Минского разведцентра переброшен некто Носов. Явка у него была в фотоателье, в котором работал Харитонов. Носов должен был связаться с группой ракетчиков, явка к ним у того же Харитонова. «Так», — старший майор сделал какую-то пометку в записной книжке. Вы нам передайте этих людей. Я бы просил Павел Николаевич забрать одного Носова. У вас есть соображения по второй кандидатуре? Есть. Данилов закурил и начал излагать свой план. Костров. Его вели по узкому коридору внутренней тюрьмы. Мишка шел независимо в такт веселому мотивчику, бившемуся в памяти. К ней подходит один симпатичный, кепкан на бок и зуб золотой. «Ты иди спокойно, зло!» — сказал конвоир. «Спокойно иди! Небось не на свадьбу сейчас повезут, а в таганку!» «Скучный ты человек, начальник!» «Таганка, все ночи полные огня!» — запел Мишка. «Это ты ее бойся!» «Ты там не был, а я...» «Сволочь ты просто», — сказал конвоир. «Люди на фронте!» «Руки назад, иди!» Мишка шагнул в темноту. Постепенно глаза его привыкли к ночному мраку, а память услужливо дорисовывала детали двора. «Эх, неволя, неволя!» Он вздохнул и шагнул вперед. И сразу же за спиной раздался холодный словно металлический голос. Шаг вправо, шаг влево. Расцениваю, как попытку к бегству. Стреляю без предупреждения. Понятно. Мишка потянулся так, что суставы хрустнули, и поглядел на небо. Темно, не звездочки. И вдруг он подумал, что именно сейчас, в этом дворе, произойдет самое важное событие в его жизни. С этой минуты она полностью переменится и побежит по неведомому ему, но прекрасному руслу. За спиной опять лязгнул дверной засов, еще кто-то шагнул через порог и стал рядом с Мишкой. Он покосился, но смог увидеть в темноте только высокую грузную фигуру. Откуда-то из темноты, урча мотором, подкатил черный ворон. — Садись, — скомандовал конвоир. Сначала Мишка, потом тот, второй, влезли в душную металлическую коробку. Автозак тронулся. Костров удобно устроился в темноте и спросил. — Что, едем в Таганку? — Нет, в Сочи, — ответил невидимый попутчик. — За что? — Грабеж. — А ты? — Спекуляция. — Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Ты веселый и больно. Закурить есть? Нет, все вычистили, псы. Плохо. Куда хуже? Они замолчали. Машину нестерпимо трясло, и Мишка понял, что едут они переулками по булыжникам. В воронке стало совсем нечем дышать. В углу громко сопел Харитонов. Когда же? Долго-то как? Слышь, друг, спросил мишка попутчика, Тебя как звать-то? «А то...» — он не успел договорить. Машину тряхнула, раздался скрежет железа, на Мишку навалилось что-то липкое и тяжелое. Но все это длилось какую-то долю секунды. Очнувшись, Костров понял, что лежит на полу, придавленный тушей Харитонова. В открытую дверь сочился ночной холодный воздух. «Пора», — понял Мишка. Он стряхнул с себя попутчика. Харитонов заворочился, застонал. «Жив, сволочь!» Мишка сильно тряхнул его за плечо. «Бежим! слышь ты! Бежим!» Мишка подтянулся на руках и спрыгнул на мостовую. За ним Харитонов. На мостовое лицом вниз лежал милиционер. Машина, ударившись о столб, нелепо накренилась, въехав в яму, зачем-то выкопанную у самого тротуара. В кабине кто-то стонал. Протяжно и страшно. Мишка наклонился, вынул из кобуры лежащего наган, а Харитонов уже поворачивал в проходной двор. Они бежали минут двадцать. Мимо каких-то флигелей, мимо помоек и маленьких пузатых домов. Наконец перелезли через забор и оказались в каком-то парке. Там они разыскали полуразрушенную беседку и спрятались за ее исчерпатой стеной. — Данилов слушает. — Все в порядке. — Люди целы? — Да. — А машина? — День работы. — Хорошо. Он взял оружие? — Взял. — Приезжай немедленно. — Так, — сказал Мишка, — значит, мы бежали по тундре. А дальше? — У тебя хата есть? — спросил Харитонов. — Что толку? У меня там, наверное, засада. Они мою хату много лет знают. — Вор? — Ну, зачем так грубо? Понятно. Сидел. Пять сроков, два побега, этот третий. Если возьму, то по военному времени вполне могут прислонить к стенке. Ко мне тоже нельзя. Но есть одно место, так что пошли. Харитонов встал. Я себе не враг. Ночью с пушкой патрулю попадаться. Надо до утра ждать. Резонно. Значит, давай обождем. Курить только страсть хочется. Я вздремну, пожалуй. Спи, я погляжу. Мишка закутался в плащ. Все-таки холодны сентябрьские ночи. Он сидел и глядел в темноту. Совсем рядом шумел ветер в ветках деревьев. Где-то в пруду звонко плескалась вода. Ночь темная. И он был в ней один со своими мыслями, со своим страхом. Он сидел и слушал. Ему казалось, что слышит он тяжелый басовитый гул который с запада нес ветер. И Мишка понимал, что в этой ночи идет война и гибнут люди, а он ничем не может им помочь. Сознание своей беспомощности рождало в нем тяжелую злобу. Ему хотелось вынуть наган и всадить все семь пуль в этого гада, сопящего у противоположной стены. Ишь, сволочь, с немцами спутался. Но он вспоминал слова Данилова о том, что дело, порученное ему, поможет фронту. И оно сейчас самое главное и важное для многих людей. Под утро он задремал. Проснулся от резкого толчка. Над ним стоял Харитонов и тряс его за плечо. — Утро. Проспал караульщик. — Я только полчаса. Ух, и курить охота. — Скоро покоришь. Пошли. — Куда? куда — ехал? Тащить верблюда! — А, ну если так, то я могу. Они прошли по мокрой и траве. На леях клубился туман. Солнечные лучи, с трудом пробираясь сквозь него, не доходили до земли. Было свежо. — Пойдем побыстрее, — сказал Мишка, — а то я закоченею. Где-то зазвенел трамвай, и они пошли на его голос мимо детской площадки сырых скамеек, Высветших на солнце беседок. Им повезло. Трамвай, показавшись из-за поворота, Только-только набирал скорость. Они прыгнули на ходу. Вагон оказался пустым. Только пожилая кондукторша дремала, Прислонив голову к стенке. Она открыла глаза, поглядела на пассажиров. «Оплатить проезд, граждане!» Голос ее был по утреннему хриплом. «Влипли». Мишка похолодел. Денег-то нет. Он поглядел на судорожно шарящего по карманам Харитонова. Кондукторша уже совсем проснулась и выжидающе глядела на них. «Мамаша», — сказал Мишка, — «мамаша, мы беженцы. Из-под Смоленска мы. Нет у нас денег. Ты уж извини нас». «Откуда?» — переспросила кондукторша. Мишка молчал. Тогда она оторвала два билета и протянула ему. Бери! «А то, не дай бог, контролер!» «Как там?» «Плохо, мать, совсем плохо!» Они прошли вперед и сели. «А ты ничего!» — усмехнулся Харитонов. «Молодец! Видно, битый!» «А почему видно?» — зло спросил Мишка. «Да по всей ухватке!» Трамвай медленно пробирался через пустую Москву. Мишка смотрел в окно и удивлялся тому, как изменился город. Мимо окон проплывали магазины с витринами, с забитыми досками. Нижние этажи домов закрыли мешки с песком. На перекрестках стояли разлапистые ежи, сваренные из обрубков рельсов. «Эй, мужики!» — крикнула кондукторша. «Вы свою остановку не проедете?» «Нет-нет!» — «Нет, нет, засуетился Харитонов. «Нам здесь выходить, на Курбатовской!» Они сошли с трамвая и пошли сквериком пересекая площадь миновали особняк в котором помещался вокс старый собор и вошли в тихий переулок потом они долго кружили проходными дворами здесь наконец сказал харитонов пришли куда к надежным людям только помни народ тут серьезный чуть что он щелкнул пальцами не учили не упроцедил костров «Не таких видали!» Они вошли в старый, похожий на казарму, дом. Долго блуждали в переплетении лестницы коридоров. У двери с вылезшим наружу войлоком Харитонов остановился и постучал в стену. «Номера нет», — автоматически отметил Мишка. Они стояли и ждали минуты три. Харитонов занес было руку, чтобы опять постучать, как вдруг из-за двери раздался голос. Кто там? Свои. У нас все дома. Егор не досчитались. Дверь отворилась. Один спросил тот же голос, показавшийся Мишке необыкновенно знакомым. Нет, с хорошим человеком. Мишка шагнул в темноту квартиры. За его спиной хлопнула дверь. Сразу же вспыхнула лампочка в прихожей. И тут Мишка увидел Резаного. Он стоял, широко расставив ноги в командирское галифе, стоял и улыбался. Ну-с, как говорится, гора с горой. Так, что ли, Миша? Да вроде так. Мишка на всякий случай опустил руку в карман. Это ты брось. Спокойно, даже слишком спокойно, сказал резанный. Ноган или нож, я не знаю, что у тебя там, не поможет. Да и зачем они тебе? Ты же не у чужих людей. Припекло, а, Миша? Ко мне прибежал. А куда побежишь, резанный? Куда? Сейчас время такое. Кто к деловым пристанет, у того фарт. Это ты прав. Ну, что мы стоим? В комнату заходите. Там поговорим, закусим. Время завтрака. «Прошу!» — Широков приглашающим жестом распахнул дверь в комнату. Мишка шагнул первым, и сразу чьи-то сильные руки скрутили локти, кто-то невидимый вырвал из кармана его брюк наган. Данилов. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Восьмой день люди непрерывно у телефона дежурят, а Мишки нет. Мишка как в воду канул. Ох, нехорошо это, прямо, скажем, плохо. Неужели... Нет, об этом Данилов даже думать не хотел. А вдруг Широков не поверил Мишке? Тогда лучше и не думать, что тогда. Но если случилось непоправимое, все равно Данилов в ответе за провал. А значит, необходимо найти еще одно решение. Аварийный вариант, который поможет в ближайшее время обезвредить группу ракетчиков. Всю эту неделю Данилов мотался по городу. Он с Шараповым объехал почти все предприятия в своей зоне, говорил со многими людьми, проинструктировал домоуправов и дежурных МПВО, особенно долго беседовал с мальчишками. Эти-то ничего не упустят. Пока удалось задержать. Нескольких паникеров и двоих неизвестных, пытавшихся во время тревоги разбить склад гастронома на Лесной улице. Но все это было не главным. Вчера позвонил капитан госбезопасности Королев и передал, что в Москве уже действует хорошо законспирированная группа диверсантов, которую руководит тот самый отец. Как и предполагалось, группа эта состоит из бывших уголовников. Ну! «Как ваше мнение?» – спросил Королев. «Я думаю, что именно к ним мы и послали Кострова». «Молчит?» «Пока да». «Ну, а вы думали о худшем?» «Я только об этом и думаю». «Так что делать будем?» «Я пока знаю только район, в который их привез трамвай. Дальше наши люди не пошли за ними, боялись расшифровки». «Уже кое-что. Нужно сориентировать общественность. Сделано». — Молодцы. Ты, Иван Александрович, позвони мне сразу, если новости будут. — Непременно. Положив трубку, Данилов подумал о том, как меняются люди. После совещания он думал о королеве как о резком и даже грубом человеке. — И вот на тебе. Того будто бы подменили. — Он тогда не в себе был, — сказал ему заместитель начальника. — У него семья на Украине отдыхала. Ну, конечно, война. От них ни слуху, ни духу. Только три дня назад сообщили, что им удалось эвакуироваться. Семья. Вот у него отец тоже на оккупированной территории, а он об этом не говорит никому. Он все время гнал от себя мысли об отце. Только ночью, да в редкие часы отдыха, вспоминал последнюю поездку к родителям, и на душе становилось скверно, тяжело. Он слишком хорошо знал отца, поэтому не искал его среди эвакуированных. Из своего леса старик мог уйти только на кладбище. разрешить войти?» — спросил в полуоткрытую дверь Игорь Муравьев. На нем была новая шинель, туго перепоясанная ремнем с кобурой, фуражка. Хромовые сапоги нестерпимо сияли. «Входи, Игорь!» — Данилов удивленно поглядел на него. «Ты куда это?» «К вам?» — Ну, ко мне ты мог зайти и менее нарядным. Ты все-таки куда собрался? Игорь покраснел. — Я хотел вас об одной вещи попросить. Я... В общем, жениться мне надо. — Что? — спросил Данилов. — Что ты сказал? — Женюсь я, Иван Александрович, — пробормотал Игорь. — Ах так? Ты есть как ты женишься? — Очень просто. В голосе Муравьева послышалась обида. — Как все, так и я. Да нет, ты меня не так понял. Данилов встал. Я разве против? Неожиданно как-то. Для меня тоже. Да вот в чем дело. Инна с институтом эвакуируется. Мы решили. Это все правильно. Замечательно это. Только я при чем? Если надо тебе уйти, то я отпущу. Нет, Иван Александрович, я за другим. На свадьбу приглашаю. По Лесову и Шарапова я уже позвал. Так. Данилов провел ладонью по лицу. Щетина неприятно царапала кожу. Ты погоди немного, ты мне полчасика дай. Жди здесь, я скоро. Данилов вышел в коридор. Вот оно как. Игорь женец Ах, как хорошо это. Ай, как здорово. Милый мальчик. Красивый, хороший. Наверное, Инна его такая же. Они будут счастливы, обязательно будут, потому что счастье их началось в самые горькие дни. Иван Александрович спустился в общежитие, вынул из-под койки чемодан. Сегодня он наденет выходную форму и медаль к гимнастерке прикрепит, чтобы все было как нужно. Праздник так праздник. Через 15 минут, выбритый, в выходной габардиновой гимнастерке Данилов поднялся в кабинет начальника. «У себя?» – спросил он у Осетрова. «Совещание у него группа Серебровского докладывает. Ты, Паша, передай записочку». «Хорошо», – ответил Осетров. «Вы ждать будете?» «Буду. Непременно буду». Данилов написал карандашом несколько строк и передал Осетрову. Начальник вышел сразу. Он изучающе оглядел Данилова от ромба в петлице до сапог, и удивленно поднял брови. и ты! Прям лип гвардии гусарского полка, милиционер Данилов! Тебе что, вызывают куда?» Начальник показал пальцем на потолок. «Да не, тут вот какое дело!» Иван Александрович, косясь на осетрова, зашептал что-то на ухо начальнику. «Отдаете! Нашли время! Что, пожар? Подождать некогда! Да ведь любовь ей ждать нельзя!» «Да, Муравьев, говоришь. Только неудобно получается. Человек женится, а дарить нечего». «Ты постой. Бери машину. До двадцати двух я вас отпускаю. Это тебя, Полесова и Шарапова. Муравьев свободен двое суток. А теперь ты мне, Шарапову, пришли. Есть у меня срочное задание ему». В кабинете Данилова ждали Игорь, Полесов и Шарапов. Все трое были по-праздничному подтянуты. — Ну, я готов, — сказал Иван Александрович. — Ты, Иван Сергеевич, — обратился он к Шарапу, — иди к начальнику, у него для тебя какое-то дело важное есть. — Как же так? — спросил Игорь. — А ко мне? — Он приедет, чуть позже приедет. Ты ему оставь адрес. Они вышли из комнаты. — Оружие взяли? — напомнил Данилов. — Взяли. — Ну, хорошо, а то мало ли что. — Кстати, Игорь, а где невеста? — В дежурке ждет. «Достойное место для будущей жены оперативника. Пропуск ты не догадался выписать?» В дежурке на вытертой до блеска деревянной скамье сидела Инна. Увидев Игоря, она встала. «Знакомься, Инка!» — смущенно пробормотал Игорь. «Это мои друзья». Она протянула руку. Пожатие ее было сильным и мягким. Данилов подивился цвету волос и синеве глаз. У подъезда стояла эмка начальника. Иван Александрович распахнул дверцу. и насел рядом с шофером. Мужчины втиснулись на заднее сиденье. «А куда, собственно, едем, товарищ Данилов?» Спросил шофер. «Это тебе Муравьев покажет. Он сегодня старший». «Куда, Игорь?» «В ЗАГС». «Да ну! Кого брать будем?» «Нет, Егор Акимович, на этот раз жениться будем. Это дело!» «Держись, невеста!» — крикнул шофер. «За сыщика замуж выходишь! За орла сыщика!» Громко сигналя Эмка влетела в узенький переулок и остановилась у маленького домика. Райбюро ЗАГСа находилось в подвале. В комнатах невыносимо пахло плесенью. «Почему это?» — подумал Иван Александрович. «Самое прекрасное в человеческой жизни должно обязательно совершаться в таких вот жутких подвалах». Неужели никогда не додумаются построить клуб молодоженов или что-нибудь в этом роде? Навстречу им из другой комнаты вышла мужеподобная женщина в пиджаке со значком «Ворошиловский стрелок» на лацкане. — В чем дело, товарищи? — Я заведующая ЗАГСом. Голос у нее был прокуренный и хриплый, в нем слышалось явное волнение. Естественно, что появление трех командиров милиции Может, обеспокоить кого угодно. Да нет, все в порядке, улыбнулся Полес. Мы вот, товарищи нашего, записать приехали. Как это записать? удивилась заведующая. А очень просто. Степан улыбнулся еще шире. Поженить! Он показал на и Инну. Поженить? возмущенно переспросила заведующая. Вы, товарищи, наверное, все партийные! а текущего момента не понимаете. Время ли сейчас для мелких личных радостей? В те дни, когда зверелый враг... Прекратите!» Иван Александрович почти вплотную подошел к ней. «Прекратите немедленно и делайте свое дело. А когда людям жениться, то их дело. Ясно? Мне, конечно, ясно, но я сообщу, куда следует». Работники органов и такая несознательность. Давайте документы, рявкнула она на Игоря. Вы меня сознательности не учите, возмутился Игорь. Мы свое дело делаем, а вы своим занимайтесь. Лицо его пошло красными пятнами, руки достававшие документы дрожали. Инна осторожно взяла его за локоть и горек. До этого она все время молчала только улыбалась светло и радостно. Ее не смущало происходящее. Ни эта женщина, грубая и злая, ни унылые комнаты ЗАГСа, ни скрипящие ремнями снаряжение друзья. Она просто не замечала ничего. Для нее в этом огромном мире жил сегодня всего лишь один человек — Игорь. Заведующая доставала какие-то бумаги Рылась в столе, и все это она делала, не переставая ворчать. Наконец, она протянула Игорю документы. — Распишитесь. Вот здесь. Теперь ваша жена. — Все? — спросил Степан. — А что еще? — Да нет, ничего, — вмешался молчавший до сих пор Данилов. — Ничего особенного. Можно было бы и поздравить людей. — Чего бог не дал? — сказал стоявший у дверей шофер. Того, значит, в лавочке не купишь. Они вышли на улицу. Ух, хорошо-то как! Засмеялся Степан. Ну, Игорек, поздравляю! Он обнял Муравьева и поцеловал. Друзья поочередно поздравили молодых. Теперь куда, Игорь? Спросил шофер. На улицу Горького к белорусскому вокзалу. А может быть, пешком пройдемся? Вдруг сказала Инна. Ну, пожалуйста. А что, давайте? Данилов повернулся к шоферу. — Вы можете ехать в управление, мы пройдемся. Переулками они вышли на улицу Горького. Впереди Игорь Сынный, за ними Данилов с Полесовым. До да ининого дома, где ждали молодых с гостями, было недалеко. Жила она в угловом здании у Белорусского вокзала, в самом высоком на улице Горького, в одиннадцатиэтажном. Он был последним. Дальше – вокзальная площадь Ленинградское шоссе. Иван Александрович, – сказал Степан, – а вы знаете, мне грустно что-то. Вот тебе и раз. Завидуешь? Да нет, Игорь женится как-то нескладно. Ты что же, Степан, тоже скажешь, что не вовремя? И не знаю даже. А кто нам это время определил? Время любить? Неужели для прекрасного... Должны существовать определенные сроки. Вот тебе год на труд, вот на войну, на неприятность, а вот на счастье. Так что ли? Данилов помолчал немного и продолжал. Нет, брат, счастье — понятие постоянное. Оно должно быть стабильным, иначе жить незачем. И хорошо, что они поженились именно сейчас. Значит, это им обоим необходимо было. Они дошли до угла Большой Грузинской. И остановились. Со стороны Миузской площади шли войска. Длинные колонны людей по четыре в ряд. Шли ополченцы. Штатское пальто перетянули ремни с подсумками. Над колоннами колыхались граненые штыки трех линеек. Шли рабочие инженеры, писатели, актеры, люди самых мирных профессий, которых война заставила взять в руки оружие. Пусть в этих рядах не было геометрической точности армейских порядков. Пусть линия штыков ломалась при каждом шаге. Строй батальона объединяло другое – мужество и желание отстоять родную столицу. Данилов, пропуская колонну, жадно вглядывался в лица людей, искал знакомых. Они наверняка были там, только он не узнавал. Вернее, не мог различить отпечаток мужественности, легшей на лица людей, делал их незнакомыми и даже похожими одно на другое. Рядом тяжело вздохнул Полесов. Иван Александрович поглядел на Муравьева. Игорь стоял, низко опустив голову. Колонна шла, унося с собой запах ременной кожи и ружейного масла. — Закурим, — предложил Данилов и достал пачку Казбека. Он зажег спичку, дал по очереди закурить Степану и Игорю. Вот что, ребята, сказал Иван Александрович, крепко затянувшись, сразу затрещавшей папиросой. Нет того хуже, когда перестаешь уважать свое дело. Вот сейчас ополченцы на фронт пошли. А кто их до войны охранял? Дом их оберегал, работу, жизнь? Мы. Теперь же мы должны семьи их здесь, в Москве, защищать. Да разве только семьи? Ну, давайте уйдем все в окопы. А тыл на кого оставим? Обычно армия наступает эшелонами. Первый, второй, третий. Мы четвертый эшелон. Не менее важный и нужный, чем все предыдущие. Мы охрана тыла действующей Красной Армии. Подумайте об этом. А что касается опасности, так каждый из нас в любой момент может пулю схватить. Данила в краем глаза увидел сразу попледневшее лицо Инны. Да, продолжал он. Конечно, горько об этом говорить в такой день, но пусть и жена твоя, Игорь, знает и гордится твоей профессией. Помните, мы чекисты. А Этим сказано все. Ну что стоим? Пошли, а то свадебный гусь остынет. Лифт не работал. Пришлось подниматься пешком на одиннадцатый этаж. Данилов еле осилил бесконечные ступени. Сказывалось постоянное недосыпание и курение. Только сейчас он понял, как устал. Сердце колотилось гулко и прерывисто. Плохи дела, думал он, преодолевая ступеньку за ступенькой. Совсем плохи. Возраст-то какой? Всего сорок год. Мужик-то еще молодой а Серчишка шалит. это сволочь Широков тогда в Саратове испортил сердце. Да ничего, в запасе есть немного времени. Мы с ним рассчитаемся, это уж непременно. Их ждали. Как только на лестнице раздались шаги, дверь распахнулась. На пороге встречала гостей мать-невесты. Они вошли в прихожую, казавшуюся очень просторной, поскольку в ней не было привычных вещей. Только вешалка намертво прикреплена к стенке, да в углу выселась груда сундуков и чемоданов. «Вы извините за беспорядок», — сказал хозяйка, — «эвакуируемся. Я сыночкой еду, и бабушка с нами». В прихожую вплыла, именно не вошла, а вплыла маленькая старушка, похожая на колобок. «Заходите, гости дорогие, заходите. А что, все милиционеры, больше людей не будет?» — Будет, — захохотал Игорь, — еще один будет, Анна Васильевна, только тоже милиционер. Стол был накрыт в большой комнате. После двух месяцев казарменной жизни чистые салфетки, блестящие грани фужерного хрусталя казались непривычными, необычайно чистыми и хрупкими. — Все запасы здесь, — сказал за спиной Данилова Иннина мать. Как знала, и крузернистую на черный день, мол, заболеет ли кто приберегла. Вот и пригодилось. Что и говорить? Стол по военным временам был неплохой, а запах, идущий из кухни, вызывал зверский аппетит у мужчин, несколько месяцев питающихся в столовой. К столу не садились, ждали ининого отца. Данил взял с подоконника раскрытую книгу.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 лесной безмолвие стояло вокруг задыхающегося мерина. Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны. Иван Александрович опустил книгу и закрыл глаза. И снова вспомнил он поездку к отцу, маленькую станцию, куда его привозил такой же паровик, лесную дорогу, поросшую травой. Обычно он приезжал вечером. В лесу было тихо, только на маленьком озерке пронзительно и звонко клекотали лягушки. Как там его старик? Просто страшно подумать, что с ним могут сделать немцы. Но он гнал от себя эти мысли. Александр Данилов не будет сидеть и ждать фашистов. Не тот человек. Еще в гражданку лесничий стал на время начальником уездной милиции. Дрался с бандами и кулачьем. Теперь-то отец наверняка партизанит. Но все равно сердце щемило. Тревоги заполнили Данилова. Противно заныло сердце. В прихожей послышался звонок. Иван Александрович открыл глаза. Звонок повторился. Он по-хозяйски важно дребезжал в пустой прихожей. «Наверное, отец Инны». В комнату вошел мужчина в военном костюме без петлиц и с орденом Трудового Красного Знамени на гимнастерке. «Ну, давайте знакомиться, товарищи!» – широко улыбнулся он. «Я, так сказать, отец молодой!» «Фролов», – говорил он, поочередно пожимая руки, – «Александр Петрович!» С приходом хозяина все оживилось. Женщины засуетились у стола, что-то расставляя и поправляя на нем. «А чего стоим?» «За стол, за стол!» Александр Петрович обнял Инну и Игоря и повел их к столу. Только сели, загремели посудой, как в прихожей снова раздался звонок. «Это Шарапов», — сказал Игорь, «не беспокойтесь, я открою». Он побежал в прихожую и минуты через три в комнату вошел Шарапов. Иван был торжествен и строг. В руках он держал огромную вазу, ту самую японскую фарфоровую, которая много лет стояла в кабинете начальника рядом с сейфом. Кое-кто во время совещания стряхивал туда пепел, что потом становилось причиной легких управленческих бурь. Начальник любил говорить, что ваза это 17 века и что ей цены нет. Но кто-то из экспертов, приглашенных в МУР по делу о краже из музея, сказал Ивану Александровичу, что ваза действительно японская, но сработана много позже, приблизительно в 1908 году, Харбинским мастером. Тем не менее, ваза была гордостью МУРа. Но не ваза была самым удивительным. Нет. Розы. Огромные бархатные красные розы. — Ой! — воскликнула Инна. — Какая прелесть! — Это значит... — Шарапов покраснел даже. — Это значит, от нас, от товарищей. — Счастливо будь! Иван поставил вазу на стол. И сразу в комнате стало весело и радостно, совсем по-летнему. Инна подбежала к Шарапову, обняла и крепко поцеловала. Наступило то веселое оживление, которое всегда царит за столом, когда собираются за ним приятные друг другу люди. Кому-то не хватило вилки, у кого-то рюмка оказалась слишком маленькой. Все эти милые мелочи порождали веселье и шутки. Но вот рюмки у всех налиты, закуска положена на тарелке, в комнате на секунду установилась тишина. Товарищи! встал Александр Петрович. Сегодня у нас день радости. Семья наша пополняется. А дочери своей я ничего говорить не буду, а о зяте скажу. Я рад. Душевно рад, Игорь, что ты в наш дом пришел. Я сын хотел, да? Теперь у меня сын и дочка. И как отец, я своим сыном горжусь. Горжусь его профессией. Званием его чекистским горжусь. В нелегкое время мы гуляем на этой свадьбе. Враг к Москве рвется, но жизнь продолжается. Желаю вам, мои милые, прежде всего, мужества, потому что оно очень нужно нам всем, и счастья настоящего и большого». После него говорил Данилов, потом бабушка, мать Степан Полесов. Самый короткий тост принадлежал Шарапову. Он встал, оглядел всех лукавыми, смеющимися глазами и сказал одно лишь слово. «Горько!» Время бежало незаметно. Вот попрощался с гостями Александр Петрович. Он даже на свадьбу дочери мог приехать только на два часа. Завод, на котором он был директором, работал для фронта, ремонтировал танки, делал мины. Сейчас на нем выполнялся срочный заказ. Собирали бронепоезд. Отец ушел, а они еще выпили за его здоровье, за завод, за тех, кто на фронте. Данилов поставил рюмку на стол и вдруг увидел гитару. Как же он ее не заметил раньше? Она стояла на диване у самой стены. Иван Александрович встал, вытащил инструмент из угла. — Ого! — засмеялся Игорь. — Иван Александрович, у вас никак тяга к слободской лирике? — Это почему же? Гитара — инструмент прекрасный, а твою слободскую лирику можно и на концертном рояле играть. Не в том дело на чем, а как и что. Данилов начал осторожно настраивать гитару. Потом взял первый аккорд. Сначала тихо, затем сильнее. Иван Александрович пел старые, давно забытые романсы. Его голос, тихий, чуть с хрипотцой, заполнил комнату. Слова романсов были просты и нежны. Они звучали, словно откровение, но вместе с тем они были знакомы, мучительно знакомы. Это же Есенин! Ну, конечно, Есенин, сказала Инна. Правильно. Данилов отложил гитару. — Это Есенин, чудесный поэт, истинно русский. Только вот его у нас почему-то забывают. — Его не забывают, но нам нужна прежде всего гражданская лирика, — возразил Игорь. — Нам вообще нужна лирика, тем более есенинская. Человек иногда должен грустить и даже плакать. Это очищает. Внезапно ожил молчавший до этого репродуктор. «Граждане!» — произнес уже знакомый голос диктора. «Воздушная тревога! Граждане! Воздушная тревога! Штаб противовоздушной обороны приказывает...» «Поздравили!» — усмехнулся Полесов. «Мрачно шутишь, Степа?» — Данилов надел шинель. «Пошли!» «А может быть, останемся? А? «Ребят, что мы, смерти боимся?» — крикнул Муравьев. «Боимся, Игорь. Ох, как боимся!» — Шарапов взял со стола папиросы. «Смерть? Она тебя не спросит. Нет. Придет, не заметишь. Нам жить надо. Дел у нас еще много очень». Быстро они спустились по лестнице. Площадь была темна и казалась безлюдной. Но первое впечатление было обманчивым. Площадь жила короткой, но тревожной жизнью. В темноте ко входу в метро двигались десятки людей. Ночь была заполнена шарканием подошв и человеческими голосами. Они пересекли площадь, вошли в метро. Вестибюль гудел от множества голосов. Искали потерявшихся, звали знакомых. Но ведь все спокойно, подумал Данилов. Да, торопятся, боятся, конечно. Но паники нет. Молодцы. У эскалаторов два милиционера умело направляли людской поток. Сначала женщины, дети, старики, потом мужчины. Впрочем, последних почти не было. Вдруг равномерное движение нарушилось. Данилов сначала даже не понял, почему. Закричала женщина, надрывно и страшно заплакала ребенок. Очередь смешалась. Сквозь толпу, расталкивая людей, Рвался к эскалатору мужчина в полувоенном костюме. На побелевшем лице лихорадочно блестели полные ужаса глаза. Вот он схватил за плечо женщину и оттолкнул, расчищая себе дорогу. «Полесов!» — крикнул Данилов. Степан понял его сразу. Раздвинув плечами людей, он встал на дороге. Человек наткнулся на него, как в темноте наткнулся бы на столб. — Пусти! — визгливо закричал он. — Пусти! — Идите за мной! Степан взял его за руку и вытащил из толпы. — Пусти! — Ваши документы. Данилов подошел к незнакомцу. — Ну, быстро! — Какие документы? Немцы же! Молчать! — Где немцы? — Когда вы успели увидеть их? — Паспорт! Быстро! К ним пробирались дежурные милиционеры. — Возьмите этого человека! — повернулся к ним Иван Александрович. Проверьте, как следует. Выясните, почему он не на фронте, и доложите мне на Петровку. Фамилия моя Данилов. Ясно? Так точно, товарищ начальник. Данилов и Полесов встали в хвост очереди. Она двигалась быстро, и скоро они уже стояли на ступеньках эскалатора. Данилов, глянув вниз, увидел платформу, черную от людей. Игорь с родными и Шарапов ждали у начала перрона. Они пристроились на каком-то перевернутом ящике. Рядом точно на таких же сидели другие люди. Видимо, ящики специально для этого принесли сюда. Как же люди быстро привыкают ко всему. Прячутся от бомбежки, а уже обставляют свой быт. Пытаются сделать его по возможности удобным. Ферран жил особой жизнью. Он напоминал вокзал. Люди словно ожидали прихода поезда. Вот три старушки сидят на раскладных стульчиках. На чемоданчике, поставленном на попа, разложены карточки лато Два паренька играют в шахматы. Седой мужчина в очках что-то пишет, положив блокнот на колени. Женщины баюкают детей, кто-то наливает чай из термоса. Вот так и живем, вздохнула бабушка Инны. Иван Александрович. «Когда это кончится?» «Скоро. Очень скоро кончится». «Граждане, опасность воздушного нападения миновала!» — раздался металлический голос из колокола репродуктора. Но люди не поднимались. Они знали, что будет еще несколько тревог. Они оставались в метро. «Пошли!» — Данилов встал. «Нет, ты, Игорь, оставайся, на работу явишься завтра». Проводишь жену и придешь. — Иван Александрович, — сказал Муравьев, — тревога кончилась, мы домой пойдем, и не собираться надо. — Конечно, конечно. Они долго шли по остановившимся ступеням эскалатора. Только сейчас Данилов понял, что метро действительно расположено глубоко под землей. Площадь все так же была темна и еще более пустынна. Только на Ленинградском шоссе слышался гул моторов. Простились они у Инниного подъезда. Впервые товарищи уходили на работу, а Игорь оставался. Муравьев. С восьми утра Игорь дежурил у телефона. Ждал Мишкиного звонка. Девять дней не звонил Мишка. Данилов извелся, ожидающе сегодня с утра он уехал под москву в село никольское зачем поехал никому неизвестно такой у него характер пока сам все не проверит никому ничего не скажет ты игорь сиди у телефона звонка жди я не верю чтобы мишка пропал не мог он видимо просто проверяют его данилов с Полесовым уехали а Муравьев остался в кабинете начальника отделения один на один с телефоном и своими невеселыми мыслями. Действительно, чему радоваться? Мать с сестрой и племянницами эвакуировалась. и он вчера проводил в Челябинск. Всю одну ночь вместе, и она улетела. Почему-то Игорь опять вспомнил дачу. Лес вспомнил и узкую велосипедную дорожку. Велосипедные ее назвали они, на самом деле это была обыкновенная, правда очень твердая и накатанная тропинка. Там они сынные и познакомились. Теперь даже не верится, что это было когда-то. Словно сон. Ту, их единственную, первую и пока последнюю ночь, они не сомкнули глаз. Она пронеслась удивительно быстро, и настало утро. Утро разлуки. На перрон они протолкнулись с трудом. Потом тащили чемодан к поезду, пробираясь сквозь плачущих и целующихся людей. Но все же даже здесь существовал свой порядок. Строгий и непреклонный. То и дело репродуктор бросал в толпу слова команды, и люди, взяв вещью, уходили на посадку. Состав найти было нетрудно. Вокруг него толпилась молодежь. Уезжали институты, причем эвакуировались только девушки. Ребята всеми правдами и неправдами оставались в Москве, старались уйти на фронт. Инну немедленно окружили однокурсницы. Сразу же начались какие-то неотложные общественные дела, и пока Игорь помогал матери и бабушке устроиться, пока заталкивал на полки тяжелые, словно набитые кирпичами чемоданы, жену у него увели в штабной вагон. Потом Инна прибежала, смущенно посмотрела на мужа и скрылась, словно растаяла. Совсем девчонка, сквозь слезы произнесла мать. Ну, просто ребенок еще. И вот тебе на, замужем. Она посмотрела на Игоря. И ему стало нехорошо от этого взгляда. И неловко почему-то стало. — Я покурить пойду, — сказал он. «Поди, сынок, поди!» — улыбнулась бабушка. «Подними! А то когда еще тронемся?» Она уже обжила место у окна, разложила на столике свои многочисленные кулечки и пакетики. Муравьев вышел на перрон, и снова его окружила вокзальная неустроенность. Казалось, весь город тронулся в путь. И невеселой была эта дорога. Внезапно состав дернулся, Залязгал буферами. «Паровоз прицепили! Паровоз!» — закричал кто-то. Люди бросились к вагонам, начали торопливо прощаться. «Где же инка?» Вот уже бабушка стучит в окна вагона. «Где же инка?» «Граждане, граждане, поехали!» Стараясь перекрыть шум толпы, кричит кондуктор же. «Где же инка?» В конце перрона закричал паровоз. Тоскливый гулка. «Где же инка?» Он увидел ее, когда поезд медленно поплыл вдоль перрона. Увидел ее заплаканное лицо, тонкую руку, машущую ему. Но вагон прошел, а за ним не давала толпа. Мимо него промчались пассажирские вагоны и теплушки. Промелькнули сотни лиц, и, наконец, показалась последняя тормозная площадка. Поезд набирал ход. С вокзала он поехал в управление. Трамвай долго кружил в лабиринтах улиц. Игорь читал знакомые названия, и как будто ему становилось легче. До этого он вообще не знал, что такое разлук. Ну, мать уехала, сестра, муж ее, племянницы. Но это было как-то незаметно. Словно они поехали на дачу и должны вернуться через неделю. Отъезд жены... Какое непривычное слово – «жена». Впервые породил в нем какую-то непонятную пустоту. Муравьев еще не знал, чем он ее сможет заполнить. Сидя в кабинете Данилова и отвечая на бесконечные звонки, он все время видел лицо Инны и ее машущую руку. Но до чего же нудная работа дежурить у телефона? Ужас прямо какой-то. Целый день звонят, и все не по делу. Игорь успел уже несколько раз поговорить с дежурным, поругаться с начальником хо внимательно выслушать начальника ВНТО, рассказывая. Да, скучно это делать, дежурство. Вот и папиросы кончаются. Кого бы попросить сбегать? Игорь потянулся к телефону, и в это время он зазвонил. Да, это я, услышал Игорь. Мишкин голос. Костров. Двое держали его за руки. Держали крепко. Но Мишка и не пробовал вырываться. Все равно его заподозрили, значит, каюк. На диване у окна сидел незнакомый человек в военной форме. Свет падал на его начищенные до блеска сапоги, и по голенищам бегали черные зайчики. Почему-то Мишка видел только эти сапоги с маленькой изящной колодкой. «Нос!» — резанный вошел в комнату. «Значит, пришел к нам в гости, Михаил!» «Ты мне руки прихожи отпустить, тогда я с тобой говорить буду!» Мишка дернулся. Но слишком уж крепки были эти чужие руки, словно стальным обручем сжимали они его. «Ах, Михаил, Михаил!» — Когда тебя звали, не шел, а теперь сам прибежал. — Я не к тебе бежал, а вот к нему, — Мишка кивнул на Харитонова. — Ты мне лучше скажи, чего твои шестерки мне руки крутят, а? — Эх, давай, давай, Мишенька, заведись. Я сейчас такой концерт устрою. — Ну скажи, гад! — крикнул Мишка с надрывом, взвинчивая себя. — Скажи! — Тихо. — внезапно сказал сидевший на диване. — Вам здесь не милиция и не домзак. Помолчите. — Действительно, Андрей Николаевич, — он повернулся к резаному, — что это за дешевая мелодрамы? Чего вы от него хотите? Если вы ему не верите, отпустите, но, конечно, вечером. Он, прищурившись, поглядел на Мишку. — И тому нехорошо стало от этого взгляда. Ну, а если это наш человек, зачем же нервы трепать? Внезапно, с необычайной остротой, Мишка понял, что от ответа резаного зависит, останется он жить или нет. Широков подошел к столу, взял папиросу из пачки, не торопясь размял ее, прикурил. Человек он, конечно, наш. Только не сговорчив больно. Что, Михаил, с нами останешься? Или отпустить тебя вечером? Куда пускать? Кровь на мне, милиционер-то я добил. Теперь мне дорога с вами. Сказал и почувствовал, как распался стальной обруч рук. Ну, вот и ладно. Вот и хорошо. Пойди умойся, да я подзакусим самую малость. Небось, отощал на казенах. Что есть, то есть. Только ты, резанный мне, водки дай, хоть немного. Этого добра сколько хочешь будет. Пей, не хочу. Иди рожу ополосни, а то ты как будто из стопки вылез. Потом они выпили, и Мишка сразу уснул на старом продавленном диване. Точнее, провалился куда-то. А когда очнулся, то в комнате было темно. Только из дверей пробивалась узкая полоска света. Мишка решил повернуться на спину, но диван немедленно предательски зазвенел, протяжно и громко. Сразу же в соседней комнате смолкли голоса, послышались шаги, и кто-то распахнул дверь. — Отоспался! — в светлом квадрате стоял Харитонов. — Вставай, брат! Спал-то ты почти полтора суток! Невость, жрать хочешь?» И только теперь Мишка почувствовал нестерпимый голод. Он встал, нашел под кроватью ботинки и пошел в соседнюю комнату. Мишка, щурясь от света, разглядывал стол, заставленный закусками людей, сидящих вокруг него. «Ты на себя погляди, Михаил», — сказал Широков. «Шнурки болтаются, морда пухшая, неумытая». Волосы. Ты что, резанный, ко мне в няньке нанялся? Может, мне еще и зубы почистить? Не мешало бы. Ты блатные замашки брось. Теперь ты член нашего отряда. Какого еще отряда? Банда и есть банда. Иди умойся, потом я тебе все объясню. Ох, и тяжелый это был разговор. Все Мишкино существо кричало беззвучно резаному «Сволочь!». Хотелось взять бутылку из-под портвейна и ударить его по набриолиненным волосам. Но вместе с тем он испытывал чувство какого-то необъяснимого азарта. Он замирал от слов собеседника, и сердце его словно падало глубоко-глубоко. Мозг его цепко и жадно воспринимал все, что говорил ему Широков. Он отбрасывал ненужные лишние детали, оставляя самое главное. Сейчас Мишка действовал от имени Данилова и поэтому старался представить его на своем месте, старался быть таким же, как этот спокойный, уверенный в себе человек. Да, тяжелый был разговор. Но Мишка выдержал все и теперь чувствовал себя сильнее, потому что это был его первый экзамен. И Резанный поверил ему. — Что ж, — сказал Мишка, — деваться мне действительно некуда. На фронт лоб подставлять, дураков нет. Дома вся Муровская псарня ждет. Бери меня в свою банду, только помни, я вор. Как немного поутихнет, я опять по-старому жить начну. Когда поутихнет, — усмехнулся Широков, — тогда тебе воровать не надо будет. Те, кому мы помогаем, отблагодарят. Всего хватит. Ладно, я пойду опять спать лягу, а то мандраж у меня после нашей беседы. Прям как после разговора с прокурором. Ну, иди. Только не бойся и приведи себя в полный порядок. Дисциплина у нас, брат, военная. Так что без истерик. Я постараюсь, сказал Мишка и опять ушел на свой диван. Лежа с открытыми глазами, он вглядывался в темноту и думал о разговоре. Значит, вот зачем резанный собрал банду. Пускать ракеты во время бомбёжек, сеять слухи и панику, продовольственные магазины грабить, склады поджигать. И убивать, конечно, потому что не такой он человек, чтобы обойтись без этого. Мишка знал, что на Петровке ждут его звонка круглые сутки. Теперь надо было как можно быстрее позвонить Данилову. Однако это, на первый взгляд, простое дело оказалось самым сложным. Все дни рядом с ним были люди. Ему никак не удавалось остаться одному. Наверное, никогда в жизни у него не было таких удивительно длинных и страшных дней. Он томился в этой проклятой квартире. Наконец, и сказал ему... Сегодня ночью налеты ждем. Поедешь с ребятами. Ракетницу освоил? Теоретически. Практика штука несложная. Так что давай. Ты меня в город выпусти. Зачем? В баню хочу, а то чешусь весь. Только смотри, не больше, чем на два часа. Мишка собрался стремительно. Уже у дверей, он сказал, остановившись. Ты мне хоть сотню дай, а то денег-то у меня ни копейки. И то правда. На, но смотри у меня. Да чего там? Куда пойдем вечером? На грузинский вал, там дом угловой большой красный, знаешь? Где столовая? Тот самый. Только во дворе там еще корпус есть. Там, где проходной? Там. А ты что, боишься? Резанный достал папиросу. Нет, я думаю, как от чекистов бежать. Что ж ты прав, даже лучшие стратеги думали об отступлении. Так от стратегии им ничего, а мне, Мишка провел пальцем по горлу. Иди не трось. Помни, в спину ему крикнул Широков. Начало в девять утра, а Нет, рыдаю. Не забудь, начало через два часа. Мишка вышел из дома и долго крутил в знакомых проходных у Тишинского рынка. Потом он нырнул в полисадник на Грузинской и сквозным подъездом выскочил на Брестскую. Здесь отдышался, закурил и опустил монетку в телефон-автомат. — Да, — раздалось на том конце провода. — Это я, — сказал Мишка. Муравьев. — Я, Миша, я это, у Игоря даже... Ладони вспотели от волнения. «Я это!» — почти крикнул он. «Я!» «Не ори!» — голос Мишкина в том конце провода звучал издевательски спокойно. «Не ори, а слушай. Сегодня в девять. Дом двадцать шесть по Грузинскому валу. Корпус последний, ближе к Тишинке. Их хаза за техникумом на Курбатовском. Чуть по переулку проходной двор. Двухэтажный каменный дом. Квартира на втором этаже. Номер, не помню, обивка на двери рваная. Я понял тебя. Ну, привет. Ти-ти-ти запела в телефонной трубке. Данилова нет. Что делать? Игорь выскочил из кабинета и бросился по коридору к приемной начальника. Он пробежал мимо заспанного помощника и вихрем ворвался в кабинет. Товарищ начальник! Позвонил! Позвонил! Докладывай! Игорь точно передал содержание разговора. Начальник слушал внимательно, только иногда что-то записывал в блокнот. Ну и Костров, ну и Мишка. Подожди, начальник поднял телефонную трубку, набрал номер. Позвонил. Да, да, сегодня, через 40 минут. У них, видимо, свои данные есть. Высылаю группу. Данилова нет, нет, старшим поедет Муравьев. Игорь даже вздрогнул от неожиданности. «Да, тот самый». «Нет, он теперь не подведет. Грузинский вал, дом 26, дальний корпус ближе к рынку». «Правильно, у Большого Кондратьевского. Ориентировочная их квартира в переулке у Курбатовской площади. Наш человек не смог определить точно номер дома, но довольно ясно описал к нему дорогу. «Пришлете людей? Прекрасно! Ждем!» Начальник положил трубку и посмотрел на Игоря. «Ты все понял?» «Пока еще нет. Бери группу. Даю тебе пять человек. Едешь к дому 26. Бери их по возможности живьем. И смотри». «Понял. Кто старший дежурной группы?» «Шарапов. Но он будет подчиняться тебе. Ты, Муравьев, едешь старшим на операцию, так что весь спрос с тебя. Тот печальный опыт не в счет. Смотри». До Белорусского вокзала их довез дежурный Муровский автобус. Игорю часто приходилось ездить в нем. Всегда, как только он опускался на его продавленные сиденья, сердце его начинало колотиться. Он старался не глядеть на бывалых оперативников, боялся, что они по глазам узнают о его волнении. Теперь же в автобусе было темно. И можно не опускать головы, можно спокойно разговаривать с людьми. — Ты не волнуйся, Игорь, — раздался с заднего сиденья голос иван Шарапова. — Мы тебя не подведем. Все будет нормально. — А я и не волнуюсь. Ну и хорошо. Воздушная тревога застала их у трамвайных путей на второй Брестской. Шофер повернул и погнал автобус вдоль застывших трамваев. — Мы туда с Кондратьевского переулка заедем, — повернулся он к Игорю. А то, товарищ начальник, не выйдет у нас ничего. Площадь у вокзала людьми забита. В метро бегут. Тогда у смены остановите. У кинотеатра, — сказал Муравьев. Мы там проходными. Когда они выскочили из машины, по небу огромными циркулями ходили огни прожекторов. Их было много. Полосы белого цвета то расходились, то вновь встречались. В их мертвенно-бледном свете узкий Кондратьевский переулок с двухэтажными домиками казался театральным макетом. Ракета вспыхнула внезапно, лопнула в воздухе и рассыпалась десятками огненных брызг. — Видишь, — сказал оперуполномоченный Самухин видишь, Муравьев, с крыши они пускают. — Стой, крыши! — он ткнул стволом нагана в сторону пятиэтажного дома, единственного высокого в этом трехэтажном районе. «Шарапов!» — Игорь не узнал своего голоса. Говорил не он, командовал другой человек, спокойный и уверенный в себе. «Берите людей, блокируйте подъезды, никого не выпускать! Я с Самохиным и Орловым на чердак! Только помните, что среди них Мишка!» Когда они подбежали к дому, Над крышей вновь зажглась и погасла серия ракет. На встрефи им из подъезда бежал какой-то человек с противогазной сумкой через плечо. Товарищи, там он показал на крышу. Знаем, мы из милиции. Вы кто? На ходу спросил его Игорь. Командир дружины МПВО. Запрете все подъезды, оставьте один. Ясно? Ясно? У вас ключ от чердака. У меня только дверь там не отпирается. «Понятно. Где пожарная лестница? У первого и третьего подъездов. Шарапов, блокируйте выходы!» Игорь сбросил шинель. «Я наверх!» Муравьев подбежал к пожарной лестнице. Снова ракета прочертила в небе свой жутковатый след. Внезапно все существо Игоря наполнилось неведомой ему доселе ненавистью. Он подтянулся на руках, стал ногами на первую ступеньку. Игорь не глядел вниз, только наверх, только наверх. С каждым усилием мышц приближалось небо, перечеркнутое лучами прожекторов. Но ниже его была крыша. И карниз ее становился все больше и больше. Он не испытывал страха. Ненависть руководила сейчас всеми его поступками. Глухая ненависть к тем на крыше, подающим сигналы вражеским самолетам, пытающимся открыть немцам дорогу на Москву. Наконец перед ним показалась последняя ступенька. Но Игорь не стал подниматься дальше. Он пролез между металлическими опорами и лег грудью на железное покрытие. Левой рукой он ухватился за палку, похожую на флагшток, а правый потянул из кармана ноган. Сантиметр за сантиметром Он втягивал себя на крышу, когда в колени впилось что-то острое муравьев оперся руками и встал и тут он увидел ракеты они вылетали почти рядом с ним из слухового окна от неожиданности игорь присел и сразу же увидел такое же окно рядом с собой. тогда не думая он ногой выбил раму с остатками стекла. Выстрелил два раза в темноту чердака и прыгнул. Его спасло, что он оступился. Оступился и упал, больно ударившись грудью о балку перекрытия. Темноту в трех местах разорвали пистолетные вспышки. Над его головой противно взвизгнули пули. Лежа на полу, Игорь выстрелил дважды и откатился в сторону. Теперь он ждал этих вспышек. И когда они опять на долю секунды осветили чердак, выстрелил по одной из них три раза. В глубине чердака вспыхнул свет карманных фонарей. Это товарищи спешили на помощь Игорю. «Клади оружие!» — крикнул он, и голос гулкой грозно раскатился под низким железным сводом. Свет фонаря на мгновение вырвал из мрака фигуру человека. Матово блеснул в его руке пистолет. Игорь выстрелил, и человек упал. Чердак гудел от выстрелов и сильных равномерных ударов. С лестницы пытались высадить дверь. Прячась за деревянными опорами, Игорь пошел на этот стук, пытаясь найти дверь. Наконец он нашел ее и рывком сбросил массивный металлический крючок. На чердак ворвались люди с винтовками. Видимо, Шарапов позвал на помощь военный патруль. Теперь уже перестрелка вспыхнула с новой силой. Но преимущество было на стороне нападающих. Постепенно свет фонарей начал сходиться, как бы замыкая кольцо. Вот он осветил ящик с песком и человеческое тело, распростертое на полу, лицом вниз. Еще Игорь увидел двоих людей, стоявших с поднятыми руками. Все было кончено. Трех ракетчиков пули поймали в разных углах чердака, двое сдались. Но ни Мишки, ни Резаного среди них не было. Костров. Он выстрелил всего один раз в Харитонова. Выстрелил в упор и увидел, как кто-то оседал у стены. С одним было покончено. Тогда Мишка вылез в окно по водосточной трубе спустился на балкон пятого этажа и лег на холодный цемент. Он должен был ждать конца боя. Широков. Как только на чердак ворвались солдаты, игулки и тяжелые выстрелы трех линеек на секунду перекрыли хлопанье наганов, он понял, что игра сделана. Пора уносить ноги. Широков вылез на крышу. Путь отступления был продуман заранее. Дом стоял буквой «Г». Необходимо добежать до противоположного конца, а там спрыгнуть на крышу детского сада. Дело плевое, всего какой-то этаж. Потом по трубе вниз и ищите. Он так и сделал. Вылез и побежал по крыше, но, посмотрев на секунду вниз, увидел темную фигуру человека. И не увидел, а понял, что этот человек целится в него. Тогда Широков, не останавливаясь, выстрелил несколько раз наугад. Шарапов. Иван увидел человека, бегущего по кромке крыши. Железо гулко отвечало каждому его шагу. Шарапов вскинул наган, норовя срезать его словно птицу в лед. Он не почувствовал боли. Просто увидел почему-то ярко вспыхнувшую звезду, потом грузно осел, подвернув под себя руку с револьвером, и щека легла на что-то мокрое и мягкое. Муравьев. Сначала он закричал, потом начал трясти Ивана за плечи. Игорь никак не мог поверить в смерть этого человека. «Врача! Скорее врача!» — кричал он перестань игорь сказал самохин хрипло перестань слышишь ему врач не нужен а простонал игорь и тут увидел тех двоих чердака стоявших под охраной бойцов продолжая кричать он повернулся к ним и рванул из кобуры наган гады всех но на него навалились вырвали оружие и тогда игорь сел на землю И заплакал. Данилов. Ивана Шарапова хоронили в последний день сентября. Он был прозрачным и ярким, этот последний день. Могила Ивана оказалась под самой стеной на старом заброшенном участке кладбища. Когда опустили гроб, на край могилы шагнул начальник Мура. Товарищи, Мы хороним сегодня нашего боевого друга Ваню Шарапова. Честного большевика, отличного оперативного работника и прекрасного человека. Наш фронт здесь, на улицах родного города. И на нашем фронте тоже есть потери, атаки и отступления. Иван Шарапов погиб, как настоящий чекист заслонив собой родную столицу. Так вечная память герою и смерть фашистской нечисти. Начальник стоял у могилы, а четыре милиционера начали забрасывать яму землей. Данилов слышал, как комни стучали о крышку гроба. «Значит, ушел от нас Иван». «Может быть, — думал Иван Александрович, — Лучше было отпустить его на фронт. Нет, Шарапов был нужен здесь. Данилов глядел, как быстро вырастает земляной холмик, как два милиционера устанавливают над ним простой деревянный памятник со звездой. В щемящее чувство тоски вмешалось совсем другое. Злое и сильное. Он подумал о резаном но на этот раз подумал спокойно. Данилов ни на секунду не сомневался, что возьмет его через несколько дней, и это будут лучшие поминки по Ивану. На кладбище сухо треснул залп.